влюбить в себя мужчину-стрельца. Стрелец, 22 ноября, 21 декабря. Знакомство со стрельцом принесет вам обоим удовлетворение только в том случае, если вы привлечете его внимание своей тягой к приключениям, своим изяществом и красотой. Стрельца никогда не заинтересует женщина, живущая повседневными заботами. Этот образ жизни, работа-дом-дом-работа работа и время от времени посещения театра и знакомых не для него. ему нужны потрясения, риск, непредсказуемые ситуации. И если И вы продемонстрируете подобное, прямо скажем, специфическое отношение к жизни, он посчитает вас достойной избранницей. Вы должны дать ему понять, что не только понимаете его стремление расширить гамму переживаний и ощущений, не только не осуждаете его оригинальность, но, напротив, восхищаетесь ею. А если и вы будете к этому стремиться – он не сможет предъявлять к вам претензий, ведь любовь не имеет ничего общего с подавлением и взаимным сдерживанием эмоций. Любовь – это открытое окно в мир, и надо помочь партнеру наслаждаться всем, что дает жизнь. Мужчина-стрелец верит в любовь с первого взгляда. От партнерши он ожидает, что она разделит с ним его романтические мечты и поверит в возможности их осуществления. Его душу тронет веселое, с богатым воображением – Темпераментная женщина, живущая в мире красоты и приключений, в атмосфере всеобщего счастья. В интимных отношениях наибольшее влияние на него сможет оказать женщина, соединяющая в себе два, казалось бы, противоположных и исключающих друг друга качества. Свободу и личную независимость, с одной стороны, безопасность и постоянство, с другой. Итак, будьте с ним всегда и никогда ни в чем его не ограничивайте. Пусть он чувствует себя свободным, даже когда вы вместе. Станьте одновременно и пылкой любовницей, и приятельницей, умеющей держаться совершенно независимо, и другом, с которым можно пойти в огонь и в воду. Это больше всего ему придется по душе, и он захочет показать вам, как здорово шагать с ним вдвоем по дороге жизни. Но вам не следует допускать даже малейших проявлений агрессивности, захватнические настроения полностью исключаются, он не должен чувствовать себя связанным. Даже сама мысль о возможности зависимости или привязанности ему ненавистна. Мужчине-стрельцу нужно много воздуха, много пространства, много свободы, всего, что позволяет ему сохранить независимость. Поэтому женщина, которая поминутно задает ему вопросы, спрашивая, где он был вчера или что собирается делать завтра, которая читает адресованные ему письма и подслушивает его разговоры по телефону, будет действовать ему на нервы. От нее он захочет уйти как можно дальше, причем не утруждая себя объяснениями. То же самое относится к проявлением ревности, обоснованным и необоснованным. Поэтому не стоит ни следить за ним, ни пытаться изменить его привычки. Измениться можете только вы сами, став более терпимой и снисходительной, естественно, в разумных пределах. Он сумеет это оценить и, в свою очередь, при случае сам ограничит свою независимость. Итак, не раздражайте его, иначе он примет решение уйти, а если захотите его уязвить, результат будет тот же. Он не намерен оставаться с той, которая причиняет ему боль. А страдает он прежде всего тогда, когда его лишают личной свободы. Его глубоко задевает все, что связывает свободу сознания с принуждением в любой его форме или навязчивостью. Поэтому вы не должны производить впечатление деспота, а то он потом подумает, что обманулся в вас. Пытаясь привязать его к себе, вы, скорее всего, разорвете ту нить симпатии, которая протянулась между вами, так как он мгновенно поймет, к чему вы стремитесь. Неуважение его права на выбор он воспримет как неуважение к себе, а этого он никогда не допустит. Помните о его энтузиазме и восторженности, не осуждайте его в резкой форме, ведь он чувствует себя счастливым только в таком состоянии постоянного восхищения, возбуждения и эмоционального подъема. Подавляя его радостный оптимистический настрой и разрушая его веру в людей, вы скорее вызовите у него желание уйти. Ему нужен близкий человек, живущий с ним одной жизнью с таким же удовольствием, как и он сам. Пессимист, который видит в будущем только заботы и разочарования, раздражает его. Как вы сами понимаете, он не захочет делить свое время с кем-то, кто сознательно или неосознанно наносит ему раны и причиняет боль.